28. восемь. Верхняя Двинск решили выезжать утром в понедельник на Нининой машине. Все в воскресенье собирали вещи, закупались продуктами, пристраивали кота соседки. Нина немного нервничала, как, впрочем, и всегда перед дальней дорогой. Еще раз перепроверила деньги, телефон и документы. Выложила из сумки один свитер и положила другой. Добавила еще пару босоножек. Проверила, отключила ли воду, не оставила ли включенных в розетке электроприборов. В общем, тянула время как могла. Анчут стоял молча в прихожей и старательно делал вид, что его это не раздражает. В конце концов Нина все же обулась, закинула на плечо рюкзак, подхватила сумку и вышла из квартиры. Возле машины Хажи дал сюрприз, варган собственной персоной. «Доброе утро», — вежливо сказал он и улыбнулся. «Собрались уезжать?» «Не твое кошачье дело», — раздраженно буркнул Анчут. «Привет. А что ты тут делаешь с утра пораньше?» — изумилась девушка. Она смотрела на Варгана удивленно, но вполне приветливо. «Да вот, хотел с утра зайти на кофе, поделиться кое-какой информацией, и вижу, что чуть не опоздал». Он выразительно глянул на объемистую сумку в руках у девушки. «А откуда ты знаешь, где я живу?» – растерянно продолжала девушка, переминая с ноги на ногу и не зная, как себя вести дальше. «Ты не те вопросы задаешь, Нина. Какой конкретной информации ты хотел поделиться?» – встрял в разговор анчут. «У нас немного времени, мы действительно спешим, так что давай ближе к делу». «Я думаю, что раз на месте гибели Баба Веры видели двух собак, то их хозяин, князь Бай, является, если и не основным подозреваемым, то главным свидетелем уж точно». «Вот это ты, конечно, пипец, детектив. Отныне будем называть тебя исключительно Варган Пуаро», – фыркнул Анчут. «Кроме того, я знаю, где захоронены собаки, и знаю, как их вызвать». «Ну, точно». «Ты просто кладись полезной информацией!» «Мы тоже знаем, где они похоронены. В Верхнедвинске. Мы как раз туда и едем», перебила его девушка, прежде чем Анчут успел ее одернуть, и его разгневанный взгляд она почувствовала как ощутимый тычок. «Отличные новости. Я тоже собирался в Верхнедвинск. Так не объединить ли нам две экспедиции в одну?» «Зачем гнать в такую даль две машины? Тем более, что на моей ехать будет, несомненно, комфортнее». И он кивнул головой в сторону черного внедорожника BMW. Нина не очень разбиралась в машинах. Вроде бы это X3. Да уж, он, несомненно, комфортнее, чем ее Peugeot. Да и чего уж греха таить. Надо быть честной с самой собой. Ехать в компании с Варганом будет интереснее, чем с одним только ворчуном Манчутом. И за рулем не нужно будет сидеть, скрючившись, тараща глаза на дорогу много часов подряд. «Но мы же совсем мало знакомы». «Вот по дороге и познакомимся», — продолжал настаивать Варган. «У нас свои дела, и мы уже все детально распланировали». — сказал чуть тоном нетерпящим возражений. — Что вы там распланировали? Вызвать адовых сторожевых псин силами мелкого бесенка и зеленой неинициированной ведьмы? Вы самоубийцы, что ли? Да они вас сожрут и не заметят. Абай про вас и не узнает даже, потому что они ему не скажут про двух козявок, которые им были даже и не на ужин, а на один зуб. — А тебя, значит, не сожрут, — ехидно прищурился бес. — продавится спокойно сказал Варган. Анчут заколебался, переводя взгляд с Нины на Варгана, потом с БМВ. «Ладно, может, ты и прав. Поедем с тобой на твоей машине и купишь мне пиво на выезде из города». Нина стояла ошарашенная таким резким поворотом событий. Несколько секунд поколебавшись, она внутренне махнула рукой, решила будь что будет и направилась к черному внедорожнику Варгана. Подойдя к машине, она опять остановилась в нерешительности. Садиться на переднее сиденье не хотелось, это нарушало ее внутренние границы. а садиться сзади казалось неприличным, будто Варган не попутчик, а таксист. Ее спасанчут, который, верно оценив ее заминку, сказал. «Я поеду спереди. Я маленький, а ты садись назад. Там больше места, и тебе будет удобнее». Варган, обходя машину, прятал довольную улыбку.